Приходи к ума любоваться. Был рассветный час, когда Сунгарь вошел в Авачинскую бухту, миновав узкий пролив, стиснутый песчаной косой, и очутился в уютном ковше внутренней гавани. Взору открылся Петропавловск. Одна единственная улица с двумя церквами и пятью кабаками. Домишки и сараи карабкались по склонам холмов все выше, На крышке лежал снег, Петропавловск досматривал приятные сны. — Сейчас мы их разбудим, — сказал капитан. Сунгари издал протяжный рев, на который все собаки, а их в городе было немало, ответили бесшабашным лаем. Город проснулся. К пристани сбегались в попыхах одетые люди, чтобы встретить первый в этом году пароход, приплывший из теплых краев, где давно отцвела похучая вишня. Матрос шмякнул с высоты борта на доске пристани тяжелый кожаный мешок. «Полетучка — Полетучка! — сказал он соломенно, подмигнув. — Полетучки здесь называли почту. Нового начальника никто не встречал. Так и надо, ведь телеграфа здесь не было и никто на камчатке не знал о его приезде приехал но и без с тобой видали мы таких соломину досталось от предшественника сорок семь тысяч казенных рублей которые были заперты в сейфе страшные неразбериха бумаг в канцелярском шкафу и сетка от москитов Через день он в своем столе обнаружил еще недоеденный кусок засохшего пирога со следами зубов покойного Шуркова. Вот и все. Андрей Петрович решил не снимать квартиру в городе, а занял две казенные комнатушки, что примыкали к канцелярии уездного правления. Напротив же присутствия размещалась свинная лавка —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 Не выспавшийся он лежал в постели, закинув за голову руку с дымящейся папиросой, мучительно переживал свое положение. В пустых комнатах звонко тикали старые ходики. «Зачем я, дурак, согласился ехать в эту дыру?» Петропавловск расположен на той же широте, на которой лежат Оренбург, Саратов, Чернигов, Варшава и Лондон. Но разве найдется смельчак, чтобы сравнить бытие в Петропавловске с кипучей жизнью этих городов? Соломин впал в глухое оцепенение, никак не свойственно ему. Первые дни буквально тошнило от вида пустынных пристаней и серых пакгаузов, вызывали дома домообывателей, давно бы упавшие набок, если бы их с гениальной сообразительностью не подперли бы бревнами. Будь Соломен алкоголиком или ханжой, его, наверное, умилил бы, ухоженный вид кабаков и храмов божьих. Эти строения резко выделялись на общем мерзостном фоне запустень. Но в этот фон удивительно вписывались и памятники командору Берингу, уплывшему с Камчатки к берегам Америки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 «Вид! Когда во времена Екатерины в Петропавловск приплыл лаперус, жители дали в его честь бал, самый настоящий, с пальбой и с пушкой, музыкой. Я попасть на бал не рассчитывал, но никто со мной даже толком не поздоровался». «Странно». Свои недоумения он выразил пожилому чиновнику канцелярии Блинову, который ответил, что лаперус тот ни при чем. Бывало, не успеешь имя отчество начальника затвердить, как вдруг, бац, его на материк шлют нового. Ановид приплел, нарал на всех, так что мы об кламши сходим, потом соболей чемодан два нахапал, и туда же яблоки кушать, а мы тут загораем. Так что подумаешь, стоит ли здороваться. Это было сказано череча откровенно, и Блинов, опрятная чинуши вызвала у Соломина симпатию. Но покойный-то Ашурков долго у вас пробыл, знал, с кем дружбу водить. — С кем же? — притворился Соломин наивным. — Ну, хотя бы с Растригином. Чем плох? А чем он хорош? — Да тем и хорош, что плох, — намекнул Блинов. — Мимо него ни одна чернобурка на аукцион не проскочит. — Извольте знать, суды, что на Дальнем Востоке нет Мюра и Мерлиза, как в Москве, а ты и Елисеева, как в Петербурге. То есть Кунст и Альберс во Владивостоке. А эти магазинщики понимают, как шкур спускать с ножи Камчатки. Так, один факт есть. Пойдем дальше. Ну, а чем знаменит папа Попадаки? Это по бобрам ударяет. Чикагские господа очень уж до наших бобров охочи. Папы семью в Чикаго держит. Кое-что уже прояснилось. Андрей Петрович сказал. Господин Блинов... Вы, я вижу, человек прямой. Ведь не может быть, чтобы вас такое положение устраивало. Блинов и ответил ему откровенно. А кому здесь надобно мое мнение? Да и что толк, если я, раскрабрившись, списки, сдам? Тут же, раз с папочкой меня, будто клопа на стене распнут. Птумой молчу. Я, сударь, — добавил он во души яс, — уже двадцать лет без передыха вот тут корячусь, и все ради сына. Когда он выйдет в Драгоманы при дипломатах, ну, тогда пискну. Драгоман — переводчик при посольствах в восточных странах. — А где ваш сын учится? — Сережа-то, — расцвел старик, — уж на третьем курсе в Институте восточных языков в Владивостоке, не шутка. На каком факультете? На японском. Вот жду, обещал навестить.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 Ленов не очень деликатно махнул рукой. бэйл тут один такой. Так же вот рассуждал. И что с ним потом стало? Да ничего особенного. С ума сошел. Когда его увозили на материк, он за каждый забор цеплялся, кричал и клял, что он это дела так не оставит. Матросы его сердешно от Камчатки вместе с доской отклеили. С тем уехал. Но где он сейчас? Вылечился. «Сейчас в Петербурге. Тайный советник департаментом государственных доходов ведает. Таком чего не жить?» «Это смешно», — сказал Соломин, не улыбнувшись. Словно почуяв, что начальник решил взяться за дело, урядник Мишка сотен явился сдать ему эти дела.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 Не рыбей, казак объяснил, что пока держатся твердые снежные нас, он на собаках смотался к Охотскому морю, до деревни Явина, где недавно пропал почтальон. Упряжка твернулась, а нарт пустая. Был человек и нет человек. Приходи, кума, любоваться. Помни о притязаниях уездного врача Трушина на пост начальника Камчатки. И зная, что в Петропавловске немало противников урядника, Соломин сменил гнев на милость. «Ну, садись, с «Сейчас я мокко заварю. Ты когда-нибудь мокко пил? А как же?» — был ответ. «Где?» — «Конечно, в Сингапуре. Бывал и в Японии», — сказал Мишка. «Жить, не спорю, там можно. Но больно уж комары у них дикие. Летают стервы понизу и ровно гадюки хватают за ноги. Жрут так, что ж слой слыхать, как они чавкают». Пришлось удивиться и признать, что урядник человек бывалый. Во рту его, поражая воображение, сверкал золотой зуб. — Это мне в Шанхае вставляли! — похвастал он. Помимо золота во рту он имел на груди Георгия. А за крестом-то куда ездил? Это мне за китайцев дали. Слыхали чай боксерах? Несколько раз подряд Благовещенск замура пушками обстреливали. Вот с ними дрался. — Не боксера ли тебе и зуб выставили? Наш выставил. — Харунжий. Я сапоги с вечера забыл наярить, а он заметил. Как врежет! Аж вся конюшня ходуном сходила. Сапоги, — доложил он мне, — надо чистить с вечера, чтобы утром надевать их на свежую голову. Знакомство состоялось. Пора приступать к делу. «Дай ключи от сейфа», — велел Соломин. Урядник звякнул в шашку и поскоблил в затылке.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 Ковыряли гвоздем и шилом, не открывается. Правда, один способ, я знаю, способ уж проверенный. У нас в казачьей дивизии, когда казначей запил, тоже ключ от сейфа потеряли, но мы не растерялись. Быстро поруху в замок насыпали, фитилек подпалили, потом все по каналам разбежались и крепко зажмурились. Тут как рвануло до небес и пришла к ума любоваться. — Это не способ, — сказал Соломин. — За такой способ меня выкинут в отставку без права на пенсию. Как же я стану управляться с Камчаткой без копейки казенных денег? — Скоро аукцион, сразу разбогатеете. Андрей Петрович в бессилии треснул по шкафу ногой. — Ручаешь, что здесь сорок семь тысяч? — Так точно, с копейками. — Ну, ладно, верю, считаю что казно я принял. Соломин велел построить вооруженные силы славного камчатского гарнизона. Он сказал об этом без юмора, а Мишка Сотины, тоже без юмора, построил их моментально. Гарнизон Петропавловска составляли девять казаков, в числе которых были двое еще школьниками, а трое безнадежными инвалидами. Итого к бою готовы четыре верных бойца. Как же вы тут управляете с Камчаткой? — А что нам, — сказал Мишка, заломив на шапку, — да кутоски-то пьяного тащить, так мне гарнизона хватает. — В порядке ли, карцер? Приходи к ума любоваться. Сидит там кто-нибудь сейчас. Не без этого, даже обязательно. Пойдем, покажешь. Прежде чем отомкнуть запоры, Соломин приставил глаз к смотровому отверстию и в тот же миг глаз ему залепил смачный плевок, метко посланный изнутри камеры. Сотины избранью отодвинул засов, обрюзглый господин в коверкотовом пальто и галошек сделал соломину медвежий реверанс. — Извините, сударь, что плюнул, не подумал, — сипло проговорил он. — Я ведь решил, что это к меня озирает, самозванец хуже вора Гришки Отрепьева. Это он, это он, лже Михаил, власть над Камчатку и у закона гнусно похитил. Соломин, вытираясь, спросил, кто это. — А это наш Неякин, — объяснил урядник, — тот самый, что у покойного Шуркова в помощниках бегал. Андрей Петрович в бешенстве заявил Неякину. — От службы в уездном правлении вы давно отстранены. Так чего же вы околачиваетесь на Камчатке? Кроме того, на вас заведено дело, и вы обязаны предстать во Владивостоке перед судом. Прошу с первым же пароходом покинуть Петропавловск. На что Ниякин отвечал ему Срони: да какой же олух сам себя на суд отвозит! Ежели я суду надобен, то пускай он сюда приезжает и судит меня. — За что вы посажены в карцер? А я разве знаю? — огрызнулся Ниякин. — За роялю сидит, — мрачно пояснил Сотиной. — У нас в школе рояля была, едина на всю Камчатку. Так они с приятелями в среди ночи давай роялю на улицу вопирать. «Я всякое в жизни видел», — гордо сказал казак. «Однажды, когда посуда не было, пришлась и в балалайку мочиться, но такого зверского обращения с музыкой не видывал. Они ее, эту несчастную роялю, сбоку бок по снегу дыбачили, вот сундук какой!» Соломин велел Ниякина из карцера выпустить. «И чтоб с первым судном убрались во Владивосток!» «А ты меня не учи!» — Щенок! — отвечал Ниякин. Соломин был уже под пятьдесят. Вернувшись в канцелярию, он спросил, а этот хам Нахалович нормальный ли? — Тут все пока трезвые и нормальные. Вы с этой гнидой поосторожнее. Ниякина напакостить может, потом и лопаты не отскребешь. Он же прихлебатель у нашего Растригина. Сотенный выложил на стол протокол. — Не хотел говорить у карцера. Дело такое, что Неякин замешан в ограблении имущества умершего зимой купца Русакова. Вот и показания родственников, которые уже обвылись, а Неякин добром украденной не отдает. Ознакомясь с делом, Соловин обомлел. — Просто уголовщина. А ведь такой вот Неякин занимал высокий пост. Он мог бы стать моим заместителем, мог бы, потому я и действовал как самозванец. Сразу, когда Шурка в пятки раскинул, я все бумаги опечатал, в казне караул представил и заявил, что до решения в генерал-губернаторстве ни единого пройти, додел я до дел Камчатских не допущу. Правильно сделал. Молодец. Этот толковый парень нравился ему все больше. И сейчас Соломин даже пожалел, что сгоряча перешел с ним на ты. Урядник заслуживал уважения. Начнем же с маленького, чтобы потом взяться за большое. Ты, Миша, опись имущества покойного Шуркова составил? Не а, а надо бы. Пойдем и сразу покончим с ерундой этой. Описывай имущество в доме покойника. — Случайно обнаружили шкуры морских бобров. Сотины повертел их в руках, дунул на мег, чтобы определить глубину подшерстка. — Это, бобер, смысл лопатка, точно. — Одно не пойму. На лопатке лежбище охраняет особая команда, каждому бобру ведет стабель, а когда с бобра шкуру спустят ее, представляют в казну при особом рапорте «Приходи, кума, любоваться». Это означало, что прежде чем попасть на аукцион, бобр проходил регистрацию, и ни одна шкура не могла миновать казенного учета. Из разговора с урядником выяснилось, что врачебный инспектор Бронский в прошлую навигацию вывез с Камчатки сразу трех бобров, даже не заприходованных в аукционных листках. Сотины рассказывал без утайки. Тут, вот ежели в сундуках покопаться так много час ищешь чернобурки песцы соболи первый сорт. чернобуург на камчатке шмалость повыбили но да -то, то их на карагинском острове еще хватает соломин знал что командоры были родиной голубого песца а карагинский остров считался в России естественным питомником чернобурах лисиц андрей петрович спросил миша Сколько стоит мех одной чернобурки? У нас? Да, в местных условиях. По совести, больше сотни. А в Америке уж за тысячу долларов. Конечно, я не продавал, но так мне сказывали. А за сколько рублей они идут с рук на Камчатке? За червонь с наших дикарей торгуешься В Хабаровске за эти деньги можно купить два лимона. Соломин тут же отправил полетучку в Владивосток на имя генерала Калюбакина, чтобы у медицинского инспектора Бронского конфисковали вывезенных бобров. Ретивость камчатского начальника пусть не покажется читателю наивной. Он ведь знал катастрофическое положение на лежбищах, где раньше добывали в год полтысячи бобров, а сейчас от силы штук тридцать. Еще недавно... Котиков набивали до ста тысяч особей, но после набегов американцев их стали добывать всего три-четыре тысячи. Мимо присутствия, нежно обнявшись, проследовали в винную лавку дорогие друзья Растригин и Папа Попадаки. Опять изо всех окошек трактира, словно через дырки дуршлага, тягучие вытекло, уж хорошо знакомые.